Глава двадцать седьмая. Мистер Андерс захлопотал вокруг меня, усаживая в кресло напротив своего места. Я растерянно молчала, не зная, с чего начать. Он тоже суетился, звал помощника, чтобы тот принес кофе, вина и закусок. А я всё молчала. Наконец мистер Андерс иссяк и выдохся. Сев напротив меня, он опустил голову, и плечи его поникли. Он стал похож на сдувшийся шарик. А я внезапно обрела способность говорить. «Слушаю вас, мистер Андерс». Мой голос прозвучал холодно и спокойно. Хоп, хоп! он почти всхлипнул. «Я никогда себе этого не прощу!» В этот момент принесли вино и какие-то канапе с мясом, вроде бы баутином. Венчали закусочные бутерброды кусочки груши. «Жируешь, сволочь!» — подумала я. «Можно теперь узнать, что произошло, мистер Андерс? Мне ваши стоны ни к чему». Я отодвинула от себя поднос с едой, чтобы не надеть его на голову Андерса, когда он начнет каяться. Есть в этой конторе я тоже не собиралась. Мистер поверенный пытался изобразить максимум раскаяния на своем лице, а я уже понимала, что бедняжка миссис Мартин не одна была виновата в финансовом крахе своей семьи. Я не думал, хоуп, что все обернется такой катастрофой. И как неудачно мне пришлось уехать. Одно хорошо, что у вас теперь есть крыша над головой. Дети в порядке? Привыкли на новом месте? Вот и славно. Он тараторил, как будто мои ответы его совсем не интересовали. Впрочем, так оно, наверное, и было. Я смотрела на него, слушая в полухо его малоинформативное кудахтанье, и пыталась вспомнить что-то важное. Только что? Ругая себя, что не подготовилась к визиту и даже не подумала о том, что буду говорить, листала, как страница дневника, письма Алекса. Это точно было в них, в том, где он говорил мне о Бандерсе, чтобы я обратилась к нему в случае чего. «Что же вы ничего не едите?» Голосом еще встревоженным, но с заметным облегчением спросил мистер Андерс. «Он вроде бы смотрел на меня, и в то же время я никак не могла поймать его взгляд. Это сбивало меня с мысли». Отвернувшись от него, я снова стала вспоминать письмо. «Что-то про активы». «Мистер Андерс, я вот что хотела спросить», — перебила я его, — «Мой муж написал мне, что ему пришлось пожертвовать кое-какими нашими активами, чтобы оставить нам с детьми достаточное количество наличных средств». Глаза Андерса округлились. «Я поняла, он не ожидал от меня более-менее связной речи, приправленной финансовыми терминами». Он нахмурился, и в его глазах мелькнула откровенная неприязнь. «И как же вы поступили с деньгами, которые оставил вам супруг, чтобы ваши дети не голодали?» Тон управляющего был вкрадчивым и ядовитым. «Это вас не касается», — отрезала я. «Я хочу знать, какие средства у нашей семьи остались еще. И почему они не были использованы, когда был продан за долги дом? Вы же знаете, что муж не допустил бы этого, если бы мог». «Я не помню, миссис Мартин, у меня много клиентов». Мистер Андерс ушел в глухую оборону, скрестив руки на груди. Можете заехать на следующей неделе, я предоставлю отчет. Кивнув, я поднялась, понимая, что визит окончен, и направилась к выходу. Кстати, миссис Мартин, дело на небрежным тоном, кинул он мне вслед. Не забудьте прихватить доверенность от мистера Мартина. Остановившись, я медленно обернулась. Никакой доверенности дома в документах не было. Скорее всего, доверенность Алекс оставил самому мистеру Андерсу и, возможно, даже на моё имя. Но он мне ее не отдаст и никакой отчет не предоставит. «Конечно, мистер Андерс». Мне хотелось скорее покинуть эту контору, где пахло предательством, как мокрой псиной. А еще мне нужно было с кем-нибудь посоветоваться. Приемный прилизанный секретарь вскочил при виде меня, и щёки его вспыхнули. Не обращая на него внимания, я прошла мимо. «Вы уже уходите, мисс Мартин. Я больше ничем не могу вам помочь». — окликнул он меня, когда я уже почти была у двери. Я почти уже взялась за ручку двери, как вдруг передумала и вернулась к его рабочему столу. «Вы знаете, возможно, мы могли бы с вами поговорить где-нибудь наедине, конфиденциально». Секретарь залился краской до корней волос. — Миссис Мартин, да, конечно, только я до конца дня должен находиться здесь, в конторе, а мистер Андерс и все остальные разойдутся часов около пяти, если бы вы могли, я обязательно вернусь. — Как вас зовут? — Я... меня... Август Милош, миссис Мартин. Руки молодого человека подрагивали. Видно было, что он отчаянно стеснялся. Он был чуть помладше меня, а, может, так казалось, из-за его излишней субтильности. «До встречи, Август, мистер Милыш, улыбнулась ему. «Я надеюсь на вашу сдержанность». Он затряс головой в знак согласия, и я вышла. Дерек мирно дремал в повозке, а я задумалась, где же мне скоротать время. Кроме Владимира Гоначара, знакомых в городе у меня не было. Во всяком случае, знакомых лично мне. «Дерек, проснись!» «Поехали к доктору Гоначару!» Дерек флегматично кивнул и стегнул поводьями. «Правда, повода для визита я не придумала». Просто понимала, что могу вот так к нему заехать, и он будет мне рад. Дерек заверил меня, что с удовольствием поспит в повозке, пока будет ждать меня, и я вошла в клинику. Мне повезло, прием на сегодня был уже почти закончен. Доктор отпускал последнего посетителя. Я оказалась права, как обычно, Владимир засиял при виде меня. «Миссис Хоуп, какая приятная неожиданность!» «Все здоровы, раз вы улыбаетесь». А я и не заметила, как тоже расплылась. Но уж больно он был лучезарным и обаятельным. «Доктор, если вы заняты, не стесняйтесь сказать мне это. Мне просто нужно переждать час-полтора, вот решила вас навестить». «Это просто замечательно». Владимир приложился губами сначала к одной моей руке, затем ко второй, «Давайте я чай заварю. Хотите? Или кофе? У меня есть самый лучший из кофейни. Ни за что не откажусь от чашки кофе». Я присела в кресло, на которое доктор указал мне. Владимир заварил ароматный кофе в фарфоровом кофейнике, и я с наслаждением вдохнула. «Рассказывайте, Хоуп, как ваши дела, как дети?» С удовольствием прихлебывая кофе, я поведала ему, что дети в порядке. Затем рассказала про свой бизнес-план с кашами. Владимир пришел в восторг от моей предприимчивости. А я задумалась, могу ли я посоветоваться с ним относительно своих подозрений в непорядочности управляющего. Мне просто необходимо было с кем-нибудь посоветоваться. С кем как не с ним. Выслушав мою историю, которую я рассказывала, медленно подбирая слова, чтобы не брякнуть чего-нибудь лишнего о своем появлении здесь, Владимир стал серьезен, нахмурился, обдумывая мой рассказ. Как вы считаете, что могло произойти? Он мог просто украсть деньги. Я выжидательно смотрела на доктора, не замечая, что кофе уже совсем остыл. Гоночар почесал затылок. «Да, мог, конечно, но есть один нюанс. Ваш муж рано или поздно вернется, и тогда управляющему придется объясняться. А там и вовсе сесть в тюрьму. Мистер Мартин влиятельный человек, насколько я знаю». Со стороны Андерса это крайне неосмотрительно. Хотелось бы узнать больше подробностей, но из других источников. Да, вот я не договорила. У меня встреча с его секретарем сегодня. Мне было неудобно признаваться в том, что Августу Милошу я понравилась, и я решила попробовать этим воспользоваться, поэтому уточнять не стала. Хвастаться было нечем. Я хотел бы сопровождать вас, сказал Владимир все так же серьезно. Ой, не нужно, пожалуйста, парень что-то может рассказать мне, а вас испугается. На вид он очень робкий, стеснительный. Признавайтесь, Хоуп, еще одна жертва вашего очарования. Гночар рассмеялся, но слегка напряженно. А кто же? Впрочем, давайте не будем развивать эту тему. Договорились? Я вас отвезу, тем не менее. Похоже, спорить было бесполезно. Но что мне делать с Дереком? Он и так целый день со мной по моим делам катается. Владимир на секунду замолчал. Отпустите его, пусть едет домой. Я сам вас отвезу домой. Заодно навещу детей. Все равно собирался. Договорились? Мне оставалось лишь пожать плечами. «Тогда пойду скажу Дерку. помолчала. «Спасибо вам, Владимир.